Глава 8 Хёклу. Эрик Вейс. Ноздри слизистую защипала от едкого дыма. Смеси тлеющего пластика, синтетики и характерные противопожарной пасты, которые промазывают стыки турбин с несущей частью космических кораблей. Пожалуй, Именно этот резкий неприятный запах и заставил меня прийти в себя. Я открыл глаза, проморгался, прищурился, смотрясь густой серый дым. К счастью, открытого огня я нигде не увидел. Похоже, нам все таки удалось замедлить скорость тигра настолько, чтобы сбить огонь. Остатки пламени затушила местная река. Я откашлялся, прочищая горло, сплюнул саловатую розовую слюну на пол, отвязал ремни и направился... Насколько это позволяло искореженное пространство тигра и лизи Судя по ее позе, она тоже ненадолго потеряла сознание от жесткого приземления. Подушки безопасности с мягким пшш, как старенький продырявленный мячик, прямо на моих глазах опадали на торпеду. Значит, в отключке я был не так долго. Тихо шипела вентиляция, сасывая вонь. Лис! Лис, ты как? Я мягко потерпел за плечо девушку в синяках и царапинах. А, что? Мы живы? Пробормотала Эльтоника, с трудом фокусируясь на мне. Живы! Я охмыкнула, рассматривая лицо Олесы. Сейчас она с растрепанными волосами, обкусанными на нервах губами и доверчивым взглядом огромных глаз цвета тропического океана, как никогда, напомнила мне ту самую лис м 14 которую я любил 90 лет назад. Худую, тихую. Робкую лис с острыми ключицами, ногами-спицами и ссадинами по всему телу из-за тяжелой работы уборщицы. Недавние эмоции — злость, обида, непонимание, ревность и недоверие — всё бесследно растворилось. Осталась лишь бесконечная усталость после пережитой поездки и желание позаботиться. Правда, последнее пришлось притопить на корню, напомню себе, кто передо мной. «Надо уходить», — проговорил я, помогая подняться Олесе и Лизе, и подставляя плечо в качестве опоры. Вряд ли что-то огонь потух, но дымом отравиться можно. К тому же по технике безопасности при любой аварийной посадке рекомендуется покинуть транспортное средство. «А? Куда уходить?» Зрачки девушки были шире, чем обычно. Я недовольно нахмурился. Похоже, она приложилась головой сильнее, чем я думал. Лис, пожалуйста, сосредоточься, это очень важно. Ты говорила, что уже бывало на хеплу. Мне надо искать кислородные маски, защитный костюм от радиации или ядовитых испарений. Мы можем выйти просто так, как сейчас одеты? Да, конечно, можем. Возьми только визоры. Что?» Олеса и Лиза протяжно застонала, прикрыла веки и потерла виски. «Нестабильная сингулярность. Прости, плохо соображаю. Голова раскалывается от удара, картинка плывет, а в ушах звенит», — пожаловалась она. «Все кабины управления космических кораблей» оснащаются солнечными визорами или затемняющими полумасками, чтобы пилоты могли смотреть на яркие звезды. У тебя в «Тигре» затонированные эллиминаторы, но и визоры также должны быть. Поищи! Нам нужна защита для глаз, вроде бы это все из остро необходимого». Я кивнул и принялся перерывать бардачки и вместительные карманы под турбиной в поисках озвученного. Пока искал, рассуждал еле слышно для самого себя. «Планета не колонизирована, а значит, здесь не производилось зачисток. Скорее всего, наша посадка привлекла внимание крупных хищников». «Что? Ты сказал хищники?» — послышался слабый голос Олеса и Лизы из-за спины. «Я не думаю, что они здесь водятся. По крайней мере, я не видел ничего подобного». «Хм, а вот это уже странно», — подумал про себя и подал визоры второго пилота Эльтоники. «Хорошо, тогда пойдем. Сейчас тигре опасно» можно травиться дымом от пластика. Воды в том месте, где остановился истребитель, было по колено, не больше, но она оказалась страшно ледяной и плотной, как кисель. Каких-то 5, может, 10 метров дались мне с трудом, так как держать равновесие оказалось очень сложно. Но когда мшистый зеленый берег с редкой растительностью закончился, идти стало еще сложнее, и я понял, почему Олеса и Лиза так настаивала на солнечных визорах. Всюду, куда падал взгляд, из-под земли росли сияющие кристаллы — аквамариновые, васильковые, бирюзовые, лазурные, с аметистовыми прожилками, бледно-голубые, почти белые. Лучи, поднимающиеся из-за горизонта светила, облизывали минералы, проходили их насквозь и частично отражались от полузеркальных граней. Свет множился в кристаллах, запутался, и от этого становился лишь ярче. Некоторые камни... Напоминали хрустальные деревья высотой в два или даже три роста стандартного гуманоида. Некоторые больше походили на драгоценную, высеченную из сапфиров и изумрудов траву. Встречались и гладкие, круглые минералы, но таких оказалось меньшинство. И лишь редко-редко между светящимися камнями то тут, то там росли простенькие кустики с длинными полупрозрачными листочками, совсем не создающими тень. Я поднял руку к виску, и машинально увеличил непрозрачность стёкол визоров до максимально допустимого уровня. Блистающие копии массонитовых гор и зеркальные высотки Цварга, по сравнению с Хёплу, показались бы тусклой грушевидной лампочкой на 20 ватт из прошлого. Даже сквозь затемняющие визоры болезненная речь в глазах заставляла щуриться. Элиза вскрикнула, отвлекая меня от созерцания мирной картины сияющего поля, и схватила за локоть, чуть не упав. так шваркова планета!» «Ну что же так не везёт-то?» Она наклонилась и решительно стянула туфли с изящных лодыжек. «Ты замёрзнешь? Надень обратно!» Возмутился я, видя, как она наматывает на стопы разорванный на и шарф, тот самый, на котором остались следы ее крови. «По-моему, лучше замёрзнуть, чем переломать ноги». Беззлобно огрызнулась Олеса и помахала туфлей на гигантской шпильке. «Это тебе, хорошо, ботинки на плоской подошве. А мне что делать? Тут на этом не пройти». «А если они ядовиты, наступишь на что-то острое?» «Чтобы не наступить на что-то острое, шарф и наматываю. А ничего ядовитого здесь нет, по крайней мере, по официальным данным». эльтоника тяжело вздохнула. «И много раз ты здесь бывала?» — уточнила, рассматривая ее обувь. «В принципе, отломать каблук так, чтобы потом можно было ходить, вполне реально». «Раза три или четыре?» — она в который раз потерла лоб. «И долго ты тут была?» «Зачем?» — продолжил расспросы. Мы всегда останавливались на короткий срок. Сотки максимум двое. Ночевали в каютах на корабле. Насколько я поняла, актопатроиды, как раса, не входящая в состав Федерации, для приземления на Тонорге должны были платить очень высокий таможенный сбор и двойную ставку за обслуживание в космопорту космических кораблей нестандартной конструкции. Я со всей силы надавил на тонкую шпильку. Раздался громкий хруст. Леса внезапно замолчала, уставившись на меня широко распахнутыми глазами. Я повторил то же действие со второй туфлей. «Держи», — протянул ей модернизированную обувь. «Так сможешь ходить». Будучи уроженцем Альтона, я ожидал привычного возгласа. «Это же от кутюр!» «И что ты наделал?» Или хотя бы неодобрительно поджатых губ. Но Леса снова меня удивила. Она надела самодельные балетки, энергично покрутила стопой и кивнула. «Да, действительно, так смогу. Спасибо. Что теперь?» Мы синхронно обернулись на упавшего тигра. Покорежный корабль застрял носом в серовато желтом песке, киселеобразная вода доходила до уровня передних иллюминаторов и частично погребла их под собой. Зато все сопла торчали над водой, как и реактивный отсек. По лобовому и боковым иллюминаторам пошли трещины молнии, подкрылки и хвостовые направляющие полностью оплавились и сгорели в атмосфере. Внешняя обшивка тигра выглядела так, Будто бы он побывал как минимум в эпицентре военных действий. Тонкие струйки густого сизового дыма поднимались над самым дорогим истребителем тонорского производства. Возможно, сами двигатели уцелели, и корабль можно будет отремонтировать, робко произнесла леса Элиза и Лиза. Я отрицательно покачал головой. Нельзя, Лиза, нельзя. Поврежден весь корпус, не говоря уже о внутренних составляющих. Любой даже самый качественный восстановительный ремонт не обеспечит ту жесткость и надежность кузова, которую закладывал производитель. Это тебе скажет любой гонщик. А тут не воздушный спорткар, а малый скоростной межзвёздный корабль. То, что осталось от «Тигра», годится теперь лишь на свалку. А инфосвязь?» И без того огромные бирюзовые глаза леса напоминали планеты. Она только сейчас вспомнила о коммуникаторе, бросила взгляд на иконку экрана, попыталась переключиться на дополнительного оператора. Но я уже знал ответ заранее, всё без толку. Я проверил инфосвязь сразу же, как очнулся. Нет ее? Совсем нет. «Может, там будет? Или вон там, где пустошь?» взволнованного сказала Олеса и бросилась в сторону поляны с невысокими, но и твистыми и острыми, как морские кораллы, и кристаллами. Я только успел, что поймать жену за локоть и не дать ей упасть. «Погоди, там тоже не будет ловить. Не трать энергию понапрасну. К тому же тебе вредно сейчас активно двигаться». У тебя был серьезный удар головой». «Почему не будет? А может, вон с того волна получится? Как думаешь?» Она полностью проигнорировала мой намек на сотрясение мозга и снова дернулась в порыве убежать. Я повторно не дал ей уйти. «И оттуда не получится тоже. А сбираться на эту махину попросту опасно. Это плохая идея, Лиз. Я серьезно? Посмотри, она тоже сплошь сияет, а значит, это местный минерал. Скорее всего, такой же острый и гладкий, как то, что у нас под ногами». «Ты была на Хёклу несколько раз с октопатроидами. Ты разве не помнишь, что инфосвязь с Федерацией не работала?» — спросил, внимательно разглядывая ее лицо. Неужели удар такой силы, что она не понимает очевидного? Или не хочет понимать?» «Я... я не помню. Я почти все время в корабле оставалась. Я же работала уборщицей». Растерянно пробормотала Олеса. «Погоди, а почему ты так уверен в том, что инфосвязи нигде не будет? Ты же не был здесь. Или все таки был?» Я вздохнул и отрицательно покачал головой. «Нет, не был лис. И все, что знаю, от тебя я или вижу своими глазами. Посмотри, как с каждой минутой становится все ярче. Лучи местной звезды многократно отражаются от стенок кристаллов. Сияет вообще все. В каждой грани видно солнце, а это значит, что любой радиосигнал, точно так же, как и лучи, запутается и превратится в белый шум. Сигнал — это электромагнитная волна. По своей сути, она ничем не отличается от света. Просто другой диапазон. Бессмысленно пытаться найти такую точку, в которой инфосеть будет работать. Но это же только твои догадки, Эрик. Нельзя же вот так просто сдаться, даже не попробовав поймать сеть. Алеса и Лиза инстинктивно вырвала локоть из моего захвата и сжала кулаки. Несмотря на нездоровую бледность, ушибы, явные признаки сотрясения мозга, она всем своим видом показывала боевой настрой. Мне было ужасно жалко ее разочаровывать. Лиз, подумай логически. Планета удобно лежит около космотрасы Натанорк, территориально относится к центральной части Федерации Объединенных Миров. Здесь отличное состояние воздуха, правильная концентрация кислорода и других элементов, привычное притяжение плюс-минус в рамках нормы для большинства граждан Федерации. Нет радиации и давит испарений, как ты сама сказала несколькими минутами ранее. Но при этом планета необитаема. Как ты думаешь, по какой причине Хёклу не стали осваивать? Или хотя бы не сделали промежуточной базой? пересадочным пунктом с ремонтными цехами. Не открыли бутик, отель, с сафари-турами для любителей экстрима. Вообще ничего не сделали. «Но...» — девушка посмотрела на меня умоляюще. Охто-патроиды же здесь останавливались. Все было нормально. Я сама видела встречи с другими кораблями». Это ровным счетом ничего не значит. Однократно договориться о временной встрече и координатах можно заранее из космоса. Почему нет? Тут в каком-то смысле даже удобно приземлиться там, где совершенно точно не будет кораблей космофлота и посторонних гуманоидов. Никто в здравом уме не станет приземляться на планету, чья поверхность превращает любой сигнал в кашу». Полуметарка, Тоника шумно сглотнула. «Ты хочешь сказать, что мы застряли на необитаемой планете без средств связи и возможности починить дистрибитель? И никто не знает, где мы?» Ее голос надломился и прозвучал неожиданно тонко. «Мне безумно хотелось успокоить Олесу, сказать ей, что все обязательно образуется. Перед вылетом я кинул ответное сообщение Марку Танека, что покидая и он. Да, уйдет некоторое время, прежде чем он поймет, что даже на самой дохлой каракатице я бы уже достиг его планеты. Если это программист такого уровня, что он смог достать информацию о Шарлен, то я уверен, он сможет проложить маршрут от Иона до Танорга и прочесать его вдоль поперек. Тигр расстоял немалое космическое возмущение в том астероидном облаке, а Хеокну единственная ближайшая планета. Внутреннее чутье подсказывало, что если в характере Марка есть хотя бы капелька той настойчивости, которой обладает его старший брат Натан, то он обязательно нас найдет. Обыскивать Хёклу из-за кристаллов будет сложно, но и тут обугленный черный тигр лежит посредине мелководной лиловой речки, видной из атмосферы за несколько километров. Если удастся расчистить песок от кристаллов или, наоборот, засыпать мелкую минеральную траву песком, то претерпевший жесткую посадку истребитель будет заметен издалека еще четче Найти нас более чем реально. Вопрос лишь в том, сможем ли мы продержаться это время. Я должен был успокоить Олесу и Лизу. Объяснить ей ситуацию. Но что-то внутри противилось этому. Она все еще не была честной со мной до конца. Не объясняла мотивов своих поступков. Так и не сказала, что изменилось с того момента, как мы поссорились в ООНском суде. Почему она согласилась на фиктивный брак, и даже сама его организовала. Несмотря на обстоятельства, какая-то часть меня все еще не верила ей. Именно поэтому я просто ответил. Да, мы здесь застряли, и искать деловит инфосеть бессмысленно. Сейчас вопрос в том, чтобы выжить.